Глава 16 Найдите себя и будьте собой Помните, что на земле нет человека подобного вам Я получил письмо от миссис Эдит Олдред, штат Северная Каролина Она пишет В детстве я была очень ранимой и застенчивой Я всегда была полненькой, а из-за своих пухлых щечек выглядела еще более толстой, чем на самом деле. Моя мама была старомодна и считала, что глупо следить за своим видом. Она любила повторять «широкая вещь будет хорошо носиться, а узкая сразу порвется», и одевалась она соответственно. я никогда не ходила на вечеринки никогда не веселилась, а в школе никогда не участвовала в забавах вместе с другими детьми. Я была жутко стеснительной. Мне казалось, что я не такая, как все, и совсем непривлекательная. Повзрослев, я вышла замуж за человека на несколько лет старше себя, но я не изменилась. Мои новые родственники были амбициозны, и уверены в себе, На нее олицетворяли все те качества, которые мне были так нужны, но которых я не имела. Я изо всех сил старалась быть похожей на них, но не могла. Любая их попытка немного раскрепостить меня заканчивалась тем, что я еще глубже уходила в себя. Я стала нервной и раздражительной, избегала всех друзей. Дошло до того, что меня стал пугать стук в дверь». Я превратилась в полную неудачницу. Понимая это, я боялась, что мой муж также придет к такому выводу. Поэтому, появляясь на людях, я старалась казаться веселой, что выглядело очень неестественно. Я понимала, что переигрываю, и потом всегда несколько дней страдала. В конце концов, я стала так несчастна, что не видела смысла жить дальше. я начала подумывать... О самоубийстве. Что стало жизнью этой несчастной женщины? Ее изменило одно лишь случайное замечание. «Одно случайное замечание», — продолжает миссис Олред, — «изменило всю мою жизнь. Однажды, рассказывая, как она воспитывала своих детей, моя свекровь сказала, что бы ни случилось, я всегда учила их быть самими собой». «Быть собой» — это замечание стало решающим. Минута озарения вдруг поняла, что все мои несчастья были от того, что я пыталась втиснуть себя в рамки, которым абсолютно не соответствовало. Это было внезапное превращение. Я стала самой собой. После этого я попыталась проанализировать свой характер. Я хотела понять, что же я есть на самом деле. Я выявила свои сильные стороны. Научившись сочетать цвета и стили, я стала надевать то, что мне было к лицу. У меня появились новые друзья. Я вступила в общественную организацию, выбрав для начала небольшую, но все равно испытала ужас, узнав, что они включили меня в программу работы. Но с каждым выступлением я чувствовал себя увереннее и увереннее. Этот процесс был довольно длительным. Но сегодня я счастлива так, как даже и не представляла в самых своих смелых мечтах. У меня есть дети, и я учу их на своем горьком опыте. «Что бы ни случилось, всегда будьте самими собой». Проблема быть собой стара как мир, утверждает доктор Джеймс Джилки, и универсальна, как сама человеческая жизнь. Проблема нежелания быть собой является скрытой причиной множества неврозов, психозов и комплексов. Анджело Патри написал 13 книг и тысячи газетных статей, «О воспитании детей». И он утверждает, «Не может быть более несчастного человека, чем тот, кто стремится быть кем-то иным, чем он есть по своему физическому и психическому складу». Это стремление быть кем-то иным особенно ярко проявляется в Голливуде. Сэм Вуд, один из самых известных голливудских режиссёров, Сказал, что самая большая проблема, с которой он сталкивается при работе с молодыми актерами, это необходимость заставлять их быть собой. Все они хотят быть вторыми Ланами Тернер или третьими Кларками Гейблами, но зритель уже имеет счастье лицезреть этих актеров, повторяет сам Вуд начинающим звездам. «Поэтому ему хочется чего-то...» «Новенького!» Прежде чем начать снимать, сам Вуд несколько лет работал в сфере операции с недвижимостью, занимаясь подготовкой торговых агентов. Он заявляет, что в мире бизнеса царят те же правила, что и на съемочной площадке. «Обезьянничая вы ничего не добьетесь. Нельзя, как попугай, повторять действия других». «Опыт научил меня, — говорит Вуд, — что нужно как можно скорее избавляться от людей, которые хотят быть не тем, что они есть на самом деле. Я спросил Пола Бойнтона, руководителя отдела кадров одной крупной нефтяной компании, какую самую большую ошибку обычно допускают люди, устраиваясь на работу». Кому как не ему знать это, он провел интервью с более чем шестью тысячами претендентов. Он также является автором книги «Шесть способов получить работу». Он ответил, «Самая большая ошибка человека, когда он ищет работу, это попытка быть не тем, кто он есть на самом деле». Вместо того, чтобы держаться свободно и быть откровенными, люди стараются дать такие ответы, которых, как им кажется, вы от них ожидаете. Но это не помогает, так как никому не нужна липа. Каждый хочет получить чистую монету. Уже известный нам Уильям Джеймс, имел в виду людей, так и не сумевших найти себя, когда заявлял, что в среднем человек использует только 10% своих скрытых умственных возможностей. «По сравнению с тем, чем мы могли бы быть», — писал он, — «мы находимся в полусонном состоянии. Мы используем только мизерную часть своих физических и умственных ресурсов. В общем, видя это, можно сказать так, люди живут в узких рамках. Обладая самыми разнообразными возможностями, они не умеют их реализовывать. Мы с вами обладаем такими возможностями. Поэтому давайте ни секунды не тратить на волнение по поводу того, что мы отличаемся от других людей. Вы являетесь чем-то новым в этом мире, никогда ранее, самых первых дней человечества не было на земле такого человека, как вы, и никогда не будет. Я так уверенно говорю о необходимости быть собой, потому что эта проблема мне очень близка. Я знаю, о чем говорю. Я все это прочувствовал на личном горьком опыте. Для примера, впервые приехав в Нью-Йорк с кукурузных полей Миссури, я записался в Американскую Академию Драматического Искусства. Я мечтал стать актером. У меня была, на мой взгляд, замечательная идея, короткий путь к успеху, настолько простой и безотказный, что я не понимал, почему тысячи желающих добиться чего-то людей еще не прибегли к этому способу. Он заключался в следующем. «Я изучу судьбы самых известных актеров современности. Затем я буду копировать лучшие черты каждого из них и стану прославленным актером, комбинирующим себе все их лучшие качества. Как глупо, как абсурдно. Я потратил годы своей жизни на копирование других людей» пока моя бестолковая фермерская голова наконец не додумалась до того, что нужно быть самим собой, и что я не могу быть никем иным. Неудачный опыт должен был преподать мне урок на всю жизнь, однако это было не так, только не мне. Я был настолько глуп, что повторял одну и ту же ошибку вновь и вновь. Через несколько лет после описываемых событий я начал писать книгу, которая, по моему мнению, должна была стать величайшим трудом по ораторскому мастерству для бизнесменов. В этот раз я руководствовался той же дурацкой идеей, что и при поступлении в актерскую школу. Я собирался позаимствовать идеи множества других авторов и совместить их в одной книге, книге, которая станет вершиной всего. Поэтому я набрал в библиотеке горы книг по ораторскому мастерству и целый год переписывал из них полезные мысли. В конечном итоге я вновь пришел к выводу, что занимаюсь абсолютно бестолковой работой. Полученная выжимка идей других людей, которые я представил в своей книге, была настолько неинтересной, искусственной и глупой, что любой бизнесмен не стал бы тратить на нее свое время. Я выбросил целый год трудов в мусорную корзину и начал все заново. Но в этот раз я уже сказал себе... Ты должен быть Дейлом Карнеги со своими недостатками и слабостями. Ты не можешь стать кем-то иным. Поэтому я оставил попытку стать комбинацией лучших качеств других людей и, засучив рукава, начал делать то, что мне следовало бы сделать с самого начала». Я написал книгу об ораторском мастерстве, основываясь на собственном опыте, наблюдениях и убеждениях как оратора, так и преподавателя ораторского искусства. Будьте собой! Следуйте мудрому совету, который Ирвинг Берлин дал Джорджу Гершвину. Когда Берлин и Гершвин познакомились, Берлин был уже знаменит, а Гершвин лишь начинающим композитором, работающим за 35 долларов в неделю. Пораженный способностями Гершвина, Берлин предложил ему должность своего музыкального секретаря с жалованием почти в три раза выше его тогдашнего. Но только не соглашайтесь на эту работу, посоветовал Берлин. если вы согласитесь, то можете стать второсортным Берлином. Если вы останетесь с собой, то в один прекрасный день станете единственным и неповторимым Гершвином». Гершвин последовал этому совету и стал одним из величайших американских композиторов своего времени. Когда Чарли Чаплин только начал сниматься, Режиссер настаивал, чтобы он имитировал одного известного в то время немецкого комика. У Чаплина ничего не получалось, пока он не стал самим собой. «Вы что-то значите в этом мире. Радуйтесь этому. Максимально используйте то, что вам дала природа. По последним сведениям, все искусство в мире автобиографично». Вы можете петь только о том и рисовать только то, что вам близко. Вы — продукт своего опыта, окружения и наследственности. В горе и в радости вы должны возделывать свой собственный маленький садик. В горе и в радости вы должны играть на собственном инструменте, в оркестре жизни. Вот как эту же мысль выразил поэт Дуглас Меллок. «Не можешь быть гордой сосной на вершине утеса. Будь деревцем тонким на склоне холма, только будь ты лучшим из всех, что растут по соседству. Будь пышным кустом!» если деревом стройным не можешь. Не можешь кустом быть, стань буйной травою и видом своим чей-то лук ты укрась. Не можешь быть щукой, будь окунем скромным, но только будь самым красивым ты окунем в этом пруду. Не всем капитанами быть суждено ведь должен же кто то быть скромным матросом но всем им найдется работа на судне большая или малая ты только делай ее не можешь дорогой ты быть будь тропинкой не можешь быть солнцем будь яркой звездой не мощью и видом своим ты заслужишь победу но кем бы ты ни был будь Лучшим из них, чтобы развить себе внутреннее отношение, которое принесет вам успокоение и освободит от беспокойства, следуйте правилу номер пять. Не подражайте другим, найдите себя и будьте собой.